Глава тридцать интимная и конфиденциальная, имеющая отношение к семейным делам, повествующая о том, как мистер Кенуикс перенес жестокое потрясение и о том, что миссис Кенуикс чувствовала себя хорошо, насколько это было возможно. Было часов в семь вечера. И в узких улицах, близ Голден-сквер начинало темнеть, когда мистер Кенуикс послал за парой самых дешевых лайковых перчаток, тех, что по четырнадцати пенсов. И, выбрав более прочную перчатку, каковая оказалась приходившейся на правую руку, спустился по лестнице с видом торжественным и весьма возбужденным, и принялся обертывать перчаткой кольцо у входной двери. Исполнив эту работу с большой аккуратностью, мистер Кенуикс захлопнул за собой дверь и перешел через дорогу, чтобы полюбоваться эффектом с противоположного тротуара. Убедившись, что лучше вы представить себе нельзя, мистер Кенуикс вернулся и, крикнув замочную скважину Морлини, чтобы она открыла дверь, скрылся в доме и больше не показывался. Если рассматривать это обстоятельство как нечто абстрактное, то не было никаких явных поводов или причин, почему мистер Кенуикс взял на себя труд обернуть именно это кольцо, а не кольцо у двери какого-нибудь аристократа или джентльмена, проживавшего на расстоянии десяти миль отсюда, ибо для наибольшего удобства многочисленных жильцов входная дверь всегда была раскрыта настежь, и дверным кольцом никогда не пользовались второй третий четвертый этажи имели особые звонки а что демонсар то туда никто никогда не приходил если кому нибудь нужны были первые этажи то они были тут же и оставалось только войти в них а в кухню вел отдельный ход вниз по лестнице из нижнего дворика Поэтому, если исходить из соображений необходимости и пользы, это обертывание перчаткой дверного кольца было совершенно непостижимо. Но дверные кольца можно обертывать не только из соображений утилитарных, что и было ясно доказано в данном случае. Есть некоторые утонченные формальности и церемонии, которые надлежит соблюдать в цивилизованной жизни, иначе человечество вернется к первобытному варварскому состоянию. Ни одна элегантная леди никогда не разрешалась от бремени, да и ни одно элегантное разрешение от бремени не могло иметь место без символического обертывания дверного кольца. Миссис Кенуикс была леди с некоторыми претензиями на элегантность. Миссис Кенуикс разрешилась от бремени, И посему мистер Кенуикс обернул безмолвствующее дверное кольцо в своих владениях белой лайковой перчаткой. — Право, не знаю, — сказал мистер Кенуикс, поправляя воротничок сорочки и медленно поднимаясь по лестнице. — Не поместить ли объявление в газете, раз это мальчик? Размышляя о целесообразности такого шага, И о сенсации, которую он должен произвести в округе, мистер Кенуикс отправился в гостиную, где на подставке перед камином сушились на миниатюрные принадлежности туалета, а мистер Ломби, доктор, нянчил на руках младенца, то есть э, прошлогоднего младенца, не нового. — Это чудесный малыш, мистер Кенуикс, — сказал мистер Ломби, доктор. — Вы считаете его чудесным мальчиком, сэр, — отозвался мистер Кенвикс. — Самый чудесный мальчик, какого мне случалось видеть. Никогда еще не видывал такого младенца. Утешительный предмет для размышлений и дающий исчерпывающий ответ тем, кто твердит о дегенерации человеческого рода. Каждый рождающийся в мир младенец лучше, чем предыдущий. «Никогда не видывал такого младенца», — повторил мистер Ломби, доктор. «Марлина была чудесным младенцем», — возразил мистер Кенуикс, словно нападали на его семейство. «Все они были чудесными младенцами», — сказал мистер Ломби, доктор. И мистер Ломби с задумчивым видом продолжал боюкать младенца. Если он размышлял о том, в какую статью счетов писать баюканье, то об этом должно было быть известно лучше всех ему самому. На протяжении этого короткого разговора мисс Марлина, как старшая в семье и натурально представительница своей матери во время нездоровья последней, без устали тормошила и шлепала трех младших мисс Кенуикс. Такая заботливость и нежность... Вызвали слезы на глазах мистер Кенуикса и побудили его заявить, что по уму и поведению это дитя-женщина. — Она будет сокровищем для человека, за которого выйдет замуж, сэр, — сказал в мистер Кенуикс. — Я думаю, она сделает выгодную партию, мистер Лонды. — Меня это отнюдь бы не удивило, — отозвался доктор. — Вы никогда не видели, как она танцует, сэр? — осведомился мистер Кенвикс. Доктор покачал головой. — Ах, — сказал мистер Кенвикс, — так, словно жалел его от всего сердца. — В таком случае вы не знаете, на что она способна. Все это время в соседнюю комнату быстро входили и выходили оттуда. Дверь очень тихо открывалась и закрывалась, ибо необходимо было охранять покой миссис Кенвикс. И младенцы показывали трём четырем десяткам депутаций от избранных друзей женского пола, которые собрались в коридоре и у подъезда обсудить события со всех сторон. Действительно, волнение охватило всю улицу, и можно было видеть, как леди группами стоят у дверей, некоторые в таком же интересном положении, в каком миссис Кеннекс в последний раз появилась в обществе повествуя о своих испытаниях при подобных же обстоятельствах. Иные даже завоевали себе славу, еще за день в точности предсказав, когда это должно произойти, а другие говорили о том, что они сразу угадали, в чем тут дело, когда мистер Кенуикс, весь бледный, изо всех сил пустился бежать по улице. Одни утверждали одно, а другие другое, но все говорили вместе, И все соглашались по двум пунктам. Во-первых, в высшей степени достойно и весьма похвально сделать то, что сделала миссис Кенуикс. А во-вторых, никогда еще не бывало такого искусного и ученого доктора, как доктор Ломби. В разгар этой сумятицы доктор Ломби, как было сообщено выше, сидел в комнате второго этажа окнами на улицу нянчей на руках смещённого с должности младенца и беседуя с мистером Кенуиксом. Доктор Ломби был толстый, грубоватый джентльмен, без воротничка и с бородой, со вчерашнего утра, ибо он был популярен, а округа и обёрнуто было ещё три дверных кольца, одно с другим, в течение последних сорока восьми часов». — Итак, мистер Кенуикс, — сказал доктор Ломби, — получается шесть. Со временем у вас будет славное семейство, сэр. — Мне кажется, шестерых почти достаточно, сэр, — отозвался мистер Кенуикс. Ну — Ну-ну, — сказал доктор Сдор, — должно быть вдвое больше. Тут доктор захохотал, но еще больше хохотала замужняя приятельница миссис Кенуикс который только что вышла из комнаты больной, доложить о положении дел и хлебнуть немного бренди с водой. Она как будто считала, что никогда еще не преподносили обществу такой прекрасной шутки. — Им не приходится полагаться только на удачу, — сказал мистер Киануикс, посадив к себе на колени вторую дочь. — У них есть виды на наследство. — О, вот как, — сказал мистер Ломби, — доктор. — И, кажется, очень неплохие виды, — осведомилась замужняя леди. — Видите ли, сударыня, — сказал мистер Кенуикс, — в сущности не мне говорить о том, какие могут быть эти виды. — Не мне хвастаться семейством, с которым я имею честь состоять в родстве, и в то же время вместе с Кенуикс, я бы сказал... — неожиданно объявил мистер Кенуикс, повысив при этом голос что моим детям, может быть, придется по сто фунтов на каждого. Быть может, больше, но уж столько-то, несомненно. — А это очень приличное маленькое состояние, — сказала замужняя леди. — У миссис Кенуикс есть родственники, — продолжал мистер Кенуикс, беря понюшку табаку из табакерки доктора и затем чихая очень громко, так как не привык к нему. — Родственники, которые могли бы десятерым оставить по сто фунтов и после этого все-таки не просить подаяние. Я знаю, кого вы имеете в виду, — заметила замужняя леди, кивая головой. — Я никаких имен не называл и не хочу называть никаких имен, — с величественным видом сказал мистер Кианвикс. — Многие из моих друзей встречали в этой самой комнате родственника миссис Кенуикс, который мог бы оказать честь любому обществу. Вот и все. Я его встречала, — сказала замужняя леди, бросив взгляд на доктора Ломби. — Разумеется, весьма лестно для отца видеть, что такой человек целует его детей и интересуется ими, — продолжал мистер Кенуикс. Натурально мои чувства человека ублаготворяют знакомство с таким человеком, и натурально мои чувства супруга будут еще более ублаготворены, если об этом событии доведут до сведения такого человека. Выразив подобным образом свои мысли, мистер Киануикс привел в порядок льняную косичку своей второй дочери и попросил ее быть хорошей девочкой и слушаться сестры Марлины. — Эта девочка с каждым днем все больше походит на мать, — сказал мистер Ломби, с восторгом взирая на Марлину. — Ну вот, — подхватила замужняя леди, — а я что всегда говорила? Что я всегда говорила? Она вылит ее портрет! Обратив таким образом всеобщее внимание на упомянутую юную леди, замужняя леди воспользовалась случаем, чтобы хлебнуть снова бренди с водой и хлебнуть основательно. — Да, сходство есть, — подумав, — сказал мистер Кенуикс. — Но что за женщина была миссия с Кенуикс до своего замужества? — Боже милостивый, что за женщина! Мистер Ломби покачал головой с большой торжественностью, как бы давая понять, что, по его мнению, она была ослепительна. — А говорят о феях! — воскликнул мистер Кенуикс. — Я никогда не видел... На свете ничего более эфирного никогда. И какое обращение игривое, и в то же время строгое и пристойное. А фигура? — Это не всем известно, — понизив голос, добавил мистер Керрикс. — Но в то время фигура ее была такова, что с нее писали Британию на Холлоуэй-роудку. — Да вы только посмотрите, какова она сейчас, — сказала замужняя леди. — Разве походит она на мать шестерых детей? — Просто смешно, — воскликнул доктор. — Она гораздо больше похожа на собственную дочь, — заявила замужняя леди. — Совершенно верно, — согласился мистер Ломби, — значительно больше. Мистер Кенуэк собирался сделать какое-то замечание, по всей вероятности подтверждающее это мнение. Но тут другая замужняя леди, которая зашла подбодрить миссис Кенуикс и помочь прибрать все, что могло иметь отношение к закуске и выпивке, просунула голову и доложила, что она секунду назад спустилась вниз, услышав колокольчик, и что у двери ждет какой-то джентльмен, который во что бы то ни стало хочет видеть мистера Кенуикса. Туманный образ знатного родственника мелькнул в голове мистера Кенуикса, Когда было сделано это сообщение, и под влиянием этого образа он немедленно приказал Марлине привести джентльмена. «Смотри -ка — Смотри-ка! — воскликнул мистер Кенуикс, остановившись против двери, чтобы как можно скорее увидеть поднимавшегося по лестнице посетителя. — Да ведь это мистер Джонсон! Как поживаете, сэр? Николас пожал ему руку, перецеловал своих бывших учениц, всех по очереди. Вручил марли небольшой сверток с игрушками, поклонился доктору и замужней леди и осведомился о здоровье миссис Кенуэкс тоном крайне заинтересованным, который проник в самое сердце и душу леди, пришедшей разогреть над огнем какую-то таинственную смесь. Я должен принести сотни извинений, что явился в такое время, сказал Николас, но я об этом не знал. «Пока не позвонил, а занят я теперь так, что боюсь, может пройти несколько дней, прежде чем мне удастся заглянуть еще раз». «Лучшего времени не найти, сэр», — сказал мистер Кеннекс, — «надеюсь, положение миссис Кеннекс не является препятствием к нашей беседе, сэр». «Очень любезны», — сказал Николас. В этот момент еще одна замужняя леди провозгласила, что младенец начал сосать вовсю после чего две замужние леди, уже упомянутые, шумно устремились в спальню созерцать его во время этого процесса. Дело в том, — начал Николас, — что перед отъездом из провинции, где я жил в последнее время, я взялся передать вам одно поручение. — Ну, — сказал мистер Киануэкс, — и я уже несколько дней в Лондоне, — добавил Николас, но не имел возможности его исполнить. — Неважно, сэр, — сказал мистер Киануэкс, полагая, она не станет хуже от того, что остынет. — Поручение из провинции, — задумчиво повторил мистер Кенуикс. — Это любопытно. Я никого не знаю в провинции. — Мисс Питоукер, — подсказал Николас. — О, так от неё, сказал мистер Кенуикс. — О, боже, ну, конечно, миссис Кенуикс будет рада услышать о ней. — Генри, это а? — Как странно все складывается. Вдруг вы встречаете ее в провинции. Ну-ну. Услышав имя старой приятельницы, четыре мисс Кенуикс собрались вокруг Николаса, широко раскрыв глаза и рты, чтобы лучше слышать. Мистер Кенуикс тоже как будто любопытствовал, но был совершенно безмятежен, никаких подозрений у него не мелькало. Это поручение касается... «Семейных дел, — нерешительно сказал Николас. — О, это не имеет значения, — сказал Кенуикс, взглянув на мистера Ломби, который, опрометчиво взяв на свое печенье маленького лилевика, обнаружил, что никто не расположен освободить его от этой драгоценной обузы. — Здесь все друзья! — Николас раза два кашлянул и как будто затруднялся приступить к делу. — Гевретто Питоукер в Портсмуте, — заметил мистер Кенуикс. — Да, — сказал Николас, — и мистер Лиливик там. Мистер Кенуикс побледнел, но оправился и сказал, что это тоже странное совпадение Поручение от него, — сказал Николас. — Мистер Кенуикс, сказал ожил. Мистер Лиливик знал, что племянница находится в деликатном положении, и, несомненно, просил передать, чтобы ему сообщили все подробности. Это было очень любезно с его стороны, и так на него похоже. «Он просил меня передать его нежнейший привет», — сказал Николас. «Уверяю вас, я чрезвычайно ему признателен. Вашему двоюродному дедушке Лиливику, дорогие мои...» — вставил мистер Кенуикс, снисходительно надавая объяснение детям. — Его нежнейший привет, — повторил Николас, и передал, что писать ему было некогда, но что он женился на мисс Питокер. Мистер Кенуикс, выпучив глаза, сорвался с места, схватил свою вторую дочь за льняную косичку и закрыл лицо носовым платком. Марлина... Вся цепенев упала в детское креслице, как падал на глазах ее в обморок ее мать, и две другие маленькие Кенуикс в испуге завизжали. — Дети мои, мои обманутые, одураченные малюм! — завопил мистер Кенуикс, с такой силой дернув в неистовстве своем вторую дочь зеленую косичку, что-то приподнялась на цыпочки и несколько секунд простояла в такой позе. — Злодей! Осел! Предатель! Черт бы побрал этого человека! — крикнула сиделка, сердито оглянувшись. — Чего ради он поднимает здесь такой шум? — Молчать, женщина! — свирепо сказал мистер Кенуикс. — Не хочу я молчать! — возразила сиделка. — Замолчите сами, несчастный, Или у вас нет никаких чувств к вашему младенцу? — Никаких! — ответил мистер Кенуикс. — Какой стыд! — заявила сиделка. — Оф! — и изверг! — Пусть он умрет! — вскричал мистер Кенуикс, обуянный гневом. — Пусть умрет! — Никаких видов на наследство у него нет, нам здесь младенцы не нужны, — безрассудно сказал мистер Кенуикс. — Унесите их, унесите их в приют для подкидышей. С такими ужасными словами мистер Кенуикс сел на стул и бросил вызов сиделке, которая поспешила в смежную комнату, и, вернувшись с вереницей Матрон, заявила, что Мистер Кенуикс говорит кощунственно о своей семье и что у него должно быть буйное помешательство. Внешний вид мистера Кенуикса, несомненно, свидетельствовал не в его пользу, ибо от усилий разглагольствовать с таким жаром и в то же время таким тоном, чтобы его сетования не коснулись слуха миссис Кенуикс, лицо у него почернело. Помимо всего... Волнения, вызванные событием, и чрезмерное потребление крепких, возбуждающих напитков вознаменования этого события привели к тому, что физиономия мистера Кенуикса чрезвычайно раздулась и опухла. Но когда Николас и доктор, которые сначала оставались безучастными, весьма сомневаясь в том, чтобы мистер Кенуикс мог говорить, всерьез вмешались и объяснили непосредственную причину его состояния, Негодование Матрон сменилось жалостью, и они с большим чувством стали умолять его, чтобы он успокоился и лег спать. — Внимание! Внимание, какое я оказываю этому человеку! — сказал мистер Кенуикс, озираясь жалостным видом. — Устрицы, которые он съел, и пинты, и эля, которую он выпил в этом доме. Это очень мучительно и очень тяжело, мы понимаем. — сказала одна из замужних леди. — Но подумайте о вашей жене, дорогой, любимой жене. — О, да, и о том, что она испытала сегодня, — подхватил множество голосов. — Будьте мужчины, подарки, которые ему преподносились, — сказал мистер Кенуикс, возвращаясь к своей беде. — Трубки, табакерки, пара резиновых глош, они стоили шесть шиллингов, шесть. — О, конечно, нет сил об этом думать! — хором воскликнули Матроны. — Но будьте спокойны, за все это ему воздастся! Мистер их мрачно посмотрел на леди, словно предпочитая, чтобы за все это воздалось ему, раз уж ничего другого не получишь. Но не произнес ни слова и, опустив голову на руку, как бы погрузился в дремоту. Затем Матроны снова распространились о том, насколько было бы целесообразно отвести доброго джентльмена спать, заметив, что завтра он будет чувствовать себя лучше, и что они знают, какую пытку претерпевают иные мужчины, когда с их женами приключается то, что приключилось сегодня с мистером Кенвикс, и что это делает ему честь, и стыдится тут нечего, решительно нечего, им приятно Было все это видеть, потому что это свидетельствует о доброте сердечной. Одна леди привела в пример своего собственного мужа, который в подобных случаях часто лишался рассудка, и однажды, когда родился ее маленький Джонни, прошла почти неделя, пока он опомнился, и все это время он только и делал, что кричал «Это мальчик! Это мальчик!» и голос его проникал в сердца всех, слышавших его. Наконец Марлина, которая совсем забыла о том, что упала в обморок, когда обнаружила, что на нее не обращают внимания, доложила, что постель для ее удрученного родителя готова. И мистер Кенуикс, едва не сдушив в тесных объятиях своих четырех дочерей, принял руку доктора с одной стороны и поддержку Николаса с другой, и был препровожден наверх в спальню, отведенную для этого случая. Убедившись, что он крепко заснул, услышав, что он храпит весьма удовлетворительно, и, присмотрев за распределением игрушек к полному удовольствию всех маленьких, Кенуикс Николас удалился. Матроны ушли одна с другой, за исключением шести или восьми самых близких подруг, которые решили остаться на всю ночь. Огни в домах постепенно погасли, Последний бюллетень гласил, что миссис Кенуикс чувствует себя хорошо, насколько это возможно, и семейству предоставили расположиться на отдых.